Мария Степанова. Прожиточный максимум. Марина Ивановна Цветаева. 1892-1941. 16 мая 1941 года, то есть, как знаем мы, издалека своего дня и года, жить ей остается три с половиной месяца, Марина Цветаева пишет дочери в далекий северный лагерь. — У нас радио, слушаем все вечера, берет далеко, и я иногда, как дура, рукоплещу, главным образом, высказыванием здравого смысла. Это большая редкость. И замечаю, что я сама сплошной здравый смысл. Он и есть поэзия. Все тексты Цветаевой приводятся по изданию Цветаева, собрание сочинений в семи томах Москва Эллис Лак, 1994 1995 примечание редактора К этому времени, и раньше того, ко времени возвращения в Россию из эмиграции, она уже написала свое все. Я свое написала. Могла бы, конечно, еще, но свободно могу не. За несколькими. «Погода, не делающими исключениями». Из письма меркуриевой 31 августа 1940 года. Как сказал перед смертью другой поэт, Михаил Кузьмин, главное кончено, остались детали. Кузьмин Михаил Алексеевич, 1872-1936, русский писатель, переводчик. Последние слова Юркуну. Ну, теперь идите. Главное, все кончено, остались детали. Веленкин в 101-м зеркале Москва 1990. -й. Примечание редактора. Потому есть искушение считать этот фрагмент Цветаевского письма чем-то вроде непреднамеренного завещания, финальной черты, подведенной в последнюю минуту под трудом и без того трудной жизни. Вряд ли стоит чересчур ему поддаваться. Естественный для Цветаевой способ речи и мысли – восходящий пунктир молниеносных формул. Создаются они по поводу, в качестве моментального ответа на внутренний или внешний запрос, и поэтому часто оказываются взаимоисключающими, опровергающими и отвергающими друг друга. Их лучше рассматривать с некоторой дистанции в движении, фиксируя точки схождения и расхождения и замечая общий и неизменный центр тяжести, в отношении к которому все разнородные высказывания смещены. Кроме того, цветаевский способ письма подразумевает постоянные остановки и перезагрузки. Проведение бесчисленных финальных черт под самыми разными обстоятельствами своей и чужой жизни – было для нее естественным горючим, средством разгона и переброски к новым текстам и обстоятельствам. Скажем, когда в 1939, накануне отъезда в СССР, Цветаева переписывает в тетрадь стихи своего давнего литературного врага Георгия Адамовича, добавляя внизу «чужие стихи, но которые могли быть моими», Этот жест поэтической солидарности не упраздняет ее фразу из письма трехгодичной давности. «Оказалось, не хлеб нужен, а пепельница с окурками, не я, а Адамович и Комп». Адамович Георгий Викторович, 1892-1972, поэт и литературный критик, с 1923 года в эмиграции в Париже. Адамовичу, одному из ведущих критиков русского зарубежья, принадлежит более 40 откликов на произведения Цветаевой. Его критическая деятельность послужила Цветаевой поводом для написания статьи «Поэт о критике». Подробнее об этих отношениях смотри «Марина Цветаева, Георгий Адамович. Хроника противостояния. Предисловие Составления и примечания» Крастелева. Москва. Дом-музей Цветаевой. 2000 год. Примечание редактора. Запись в черной тетради 2 июня 1939 года Стихотворение Адамовича «Был дом, как пещера. Вот дай же мне вспомнить», которая заканчивается словами «конец, навсегда». Обрывается линия. Поэзия – жизнь. Я прощаюсь с тобой. И из письма Тесковой 16 сентября 1936 года. «Чужой остается чужим, свое своим». Каждое утверждение оказывается итоговым, выбивающимся из исходной последовательности, утверждающим приоритет дюжины разнородных небесных правд перед лицом линейной правды земной. Аллюзия на строки стихотворения Цветаевой «Заводские». 1922. Голос правды небесной против правды земной. Примечание редактора. Что следует считать последним приговором, полную ледяного, а то и кипящего презрения статью о Мандельштамовском шуме времени 1928 года или историю одного посвящения, Воспоминания, написаны в 1931 окрашенные в тона сестринской или материнской нежности. Свидетельские показания Цветаева могут пригодиться и обвинению, и защите. Ее речь, каждая фраза в отдельности, что-то вроде висячего моста, спешно переброшенного от неподвижной точки автора к меняющемуся предмету описания и неизменно повисающего в воздухе. Каждая фраза – маленькая модель большой системы. Малое завещание – всегда готовое стать большим. Письмо 1941 года – одно из многих. И все-таки хочется поднести его формулировки поближе к глазам и посмотреть на просвет. В конце концов, что такое здравый смысл, о котором идет речь, если не то, от чего Цветаева всю жизнь отталкивалась? Упорно презираемый ею голос множества, торжествующего большинства. Это словосочетание требует внимания. Не здоровье этой здравости, не острие этого смысла, видимо, не должны совпадать с бытовым жвачным common sense расхожей мудростью, предназначенной для общего употребления. Common sense – по-английски, по-немецки «здравый смысл». Примечание редактора. Впрочем, в некотором смысле жизнь и смерть Марины Цветаевой оказались именно что общими. И в смысле скорого и окончательного превращения в литературный миф один из главных для русского 20 века и в смысле более существенном, узловые точки Цветаевской судьбы неизбежно оказывались типическими, эмблематическими, доводя до предельной, раскаленной ясности, несовместимой с жизнью обстоятельства существования эмигрантского, советского, литераторского, женского. То есть показательными, мой случай показателен, и не только для XX века с его оптовыми смертями, но для, как не преувеличенно это звучит, человеческого существования как такового. Мой случай показателен из письма Борису Пастернаку. 10 июля 1926 года. Мой случай усложнен тем, что нечастен, что моя макауза. Мой случай – дело – причина. Сразу перестав быть моей, оказывается кауза ровно половина мира, души, что измена мне показательна. Из точки смерти, как во сне из точки пробуждения, человеческая жизнь отбрасывается к своему началу и обретает финальную только теперь проявившуюся осмысленность и четкость структуры. В случае Цветаевой структура упрямый и разрушительный замысел судьбы. Настолько очевидно, что запросто можно ничего, кроме нее, не увидеть. Первое, что мы узнаем, то, что в воздухе носится, как говорит в ее прозе «Мать о Наполеоне», дяда, стихи самоубийства из книги «Мой Пушкин». «Мама, что такое Наполеон?» «Как ты не знаешь, что такое Наполеон?» «Нет, мне никто не сказал». «Да ведь это же в воздухе носится». «Никогда не забуду чувство своей глубочайшей, безнадежнейшей опозоренности. Я не знала того, что в воздухе носится». «Причем в воздухе носится?» Я, конечно, не поняла, а увидела. «Что-то называется Наполеоном, и что в воздухе носится?» Диада — единство двух частей, понятий, предметов, лиц и тому подобное. Дело, казалось бы, обычное. Драматические биографии всегда отбрасывают плоскую тень, делающую их пригодными для массового употребления. Пушкин — дуэль, Мандельштам — лагерная смерть, Бродский — ссылка, Нобелевская премия. Но в посмертной судьбе Цветаевой самоубийство далеко обгоняет стихи, а то и вытесняет. Об этом писал когда-то Михаил Гаспаров. Теперешние читатели сперва получают миф от Цветаевой, а потом уже как необязательное приложение ее стихи. Гаспаров Михаил Леонович, 1935-2005. Российский филолог и переводчик античной, средневековой и новой поэзии и прозы, автор фундаментальных работ о русском и европейском стихе и оригинальных эссе. Здесь цитируется книга Гаспарова «Записи и выписки. Москва. 2000. Примечание. редактора Кажется, это так. И эта многих раздражающая особость Цветаевского случая нуждается в истолковании. По сути, мы получаем на руки два текста, дополняющих и комментирующих друг друга, более того, по отдельности несуществующих. Творчество, лирические книги, стихи, поэмы, пьесы, прозу и жизнь, где написанное самой Цветаевой огромный свод писем, черновиков, дневниковых записей составляет едва ли треть. Другим голосам свидетелей-современников, отводится почетная и неблагодарная миссия. Они поневоле выступают кем-то вроде благоразумных собеседников библейского Иова, сочувствующих или осуждающих, но неизменно представляющих в разговоре сторону порядка, не ими установленного положения вещей. Ветхозаветная книга Иова, повествующая об испытаниях, постигших праведного Иова, Содержит в том числе и поэтический диалог героя с тремя друзьями, где собеседники сопоставляют свои представления о Божьей справедливости. При этом все трое друзей Иова защищают традиционное учение о земном воздаянии. Если Иов страдает, значит, он согрешил. Но он может казаться праведным в своих собственных глазах. Но он не таков в очах Божьих. Иов же противопоставляет их доказательствам свой мучительный опыт и указывает на царящую в мире несправедливость. Они поверхность, за которую она не сумела зацепиться, естественный ход событий, для которого она была помехой, строго говоря, они, это мы сами, предполагающие жить в заданных тем или иным векам обстоятельствах. И в силу родства этим им Нельзя не посочувствовать, как нельзя не посочувствовать Пастернаку, говорившему о мертвой Цветаевой. Тарелки вымыть не могла без достоевщины. Эти слова приводятся в книге Гаспарова «Записи и выписки» со ссылкой на воспоминания Мочаловой, хранящейся в Ргали. Ее биография кажется общеизвестной, поэтому позволь себе говорить о ней в проброс пунктиром. Выделяет то, что кажется мне самым существенным – смысловые узлы, нерешенные, нерешаемые задачи. Эпиграфом к первой тетрадке после России своего последнего стихотворного сборника, изданного в 1928 году, когда лирический поток начал, если не иссякать, то менять русло, Цветаева взяла фразу Тредиаковского, несколько переменив ее на свой лад. От всего, что поэт есть творитель, не наследует, что он лживец. Ложь есть слово против разума и совести, но поэтическое вымышление бывает по разуму так, как вещь могла и долженствовала быть. Тредиаковский, Василий Кириллович, 1703 1768 русский поэт, переводчик и филолог. В оригинальном виде цитаты из сочинения Тредиаковского Мнение о начале поэзии стихов вообще 1752 выглядит так: От всего, что пит есть творитель, вымыслитель и подражатель, не заключается, чтоб он был лживец. В Пушкин и Пугачёв Цветаева приводит ее также в измененном виде. Посему, что поэт есть творитель, еще не наследует, что он лживец, ибо поэтическое вымышление бывает по разному так, как вещь могла и долженствовала быть. Тридьяковский. Примечание редактора. Биография Цветаевой, как это было с большинством людей, родившихся на рубеже XIX-XX веков, развивалась именно, что в логике недолжного Вне всяческих ожиданий, против представлений о возможном. Выживание в предложенных обстоятельствах зависело от готовности и умения меняться, применяться к недолжному, жить в его скоростном режиме низкопоклонство перед будущим, природное место Цветаевой, кровной добродетелью которой была противушерстность, одна из всех за всех противу всех, а сердечной склонностью все уходящее, побежденное, говорящее из-под земли, роднее бывшее всего. Природное место ее было среди обреченного большинства. Первая цитата из стихотворения Роландов Рок, 1921 Вторая из стихотворения «Тоска по родине давно» 1934. То есть тех, кто не умеет или не хочет узурпировать право на речь от лица будущего. Ее естественными соседями по истории были не делатели, а жители. Женщины, старики, действующие лица малой истории и легкие жертвы истории большой. Марина Ивановна Цветаева родилась в Москве 8 октября, 26 сентября по старому стилю, русского сентября, как говорила она сама, 1892 года. Всю оставшуюся жизнь она провела, вглядываясь в собственное младенчество, вкапываясь в него, как в сундук с сокровищами, выбирая нужное и оставляя остальное лежать на дне неразменным капиталом, золотым запасом образцов ответов на все вопросы. Спартанское детство московской девочки из профессорской семьи с отцом поверх голов, вглядывающимся в парадный портрет первой жены, и матерью поверх рояля, глядящейся в собственную скорую смерть. Старусской дачей московской зимой было устроено на высокий, довольно жестокий лад на встречных линиях запретов и самоограничений. Было оно, видимо, по праву любого детства вполне счастливым. Достаточно, чтобы тоска по своему до на всю жизнь осталась единственным местом, где Марина Цветаева чувствовала себя дома, а желание воздвигнуть этому до семилетию памятник одной из главных исполняемых и неисполнимых творческих воль. «Согласно на два года, чесна одиночного заключения, нота бене, с двором, где смогу ходить, и с папиросами, в течение которых двух лет обязуюсь написать прекрасную вещь, свое младенчество до семи лет, он что обязуюсь, не смогу не» из записной книжки 1932 года. Мать Мария Александровна Мэйн умерла, когда сестрам Цветаевым Марине и младшей Асе было 13 и 11 лет. С ее смертью каркас семейного устройства разом покосился. На смену подневольным часам за роялем пришли вольные с Наполеоном, вставленным в киот вместо иконы. Материнское «так должно» было наскоро заменено дочерним «право имею. Интересен здесь не внешний рисунок юношеского отрыва. Во все века единый. Несколько гимназий, смененных за год, прогулы, запойное чтение на нетопленном чердаке, первые литературные знакомства, первый тоже предсказуемо литературный роман. Характерно другое. То, как выбивается из общего модного обихода, преувеличено старомодный, намеренно детский набор, Цветаевских предпочтений. Наполеон, Мария Башкирцева, Растан, романы Лидии Чарской – все это книги и герои очень юных лет, уже и тогда проходившие по ведомству старины или девичьей. Башкирцева Мария Константиновна, 1860-1884, русская художница, более всего известна как автор дневника который она вела с детства по-французски – 1872-1884. Первый русский перевод вышел в 1893 году. Энциклопедия Брагауза и Эфрона характеризует это сочинение как исповедь болезненного самообожания. Цветаева зачитывалась дневником Башкирцевой и даже вступила в переписку с матерью художницы. Первый поэтический сборник Цветаевой «Вечерний альбом» 1910, посвящен блестящей памяти Марии Башкирцевой и открывается обращенным к ней сонетом встреча. Башкирцевой, также посвящено стихотворение он приблизился крылатый 1912, которым открывается книга Цветаевой Юношеские стихи, а свою третью книгу Цветаева предполагала заглавить Мария Башкирцева: Растан Эдмон 1868-1918. Французский поэт и драматург. Его драму «Орленок», героем которой стал сын Наполеона, герцог Рейхштатский Цветаева в юношеские годы перевела на русский язык. Перевод не сохранился. Для меня Ростан — часть души, очень большая часть. Он меня утешает, дает мне силу жить одиноко. Я думаю, никто... «Никто не знает, не любит, не ценит его, как я». Из письма Цветаевой Брюсову, 15 марта 1910 года. Чарская, Лидия Алексеевна, 1875-1937. Русская писательница. Автор популярнейших произведений для девочек среднего и старшего школьного возраста. Влияние текста в Чарской можно обнаружить в юношеских стихотворениях Цветаевой «Дортуар весной» и памяти Нины Джаваха, 1909. Примечание редактора. Герои очень юных лет. Цитата из рецензии поэта Волошина, 1877-1932, на сборник «Цветаевой вечерний альбом» напечатана 11 декабря 1910 года в газете «Утро России», о которой сама Цветаева так вспоминала в посвященном Волошину очерке «Живое о живом» 1930 Помню такую фразу. Герцог Рейхштадский, княжна Джаваха, Маргарита Готье, герои очень юных лет. Примечание редактора. «Воспоминания старины Ильдевичьей». Цитата из второй главы Пушкинского Евгения Онегина, примечание редактора. Перемены или перелома в Цветаевском круге чтения можно было бы ждать с началом ее литературной жизни, о котором речь впереди. Но незнакомство с Эллисом, поэтам-символистам из круга Андрея Белого, невнезапная горячей дружба с Максимилианом Волошиным не мешают ей, а скорее заставляют отстаивать и утверждать свое литературу фразы «Плаща и шпаги», с которыми связывалась у нее тогда героика, завещанная матерью жизнь по правде на высокий лад. Этот пафос выбор и утверждение своего, в противофазе к общедоступному и или актуальному, определил начало ее писательской судьбы и, как выяснилось, заодно и вечную стратегию отдельности, противостояние любой фигурной скобке, любой среде, литературной или бытовой, из тех, что предлагала ей жизнь. А поскольку жизнь была тяжелее некуда, то статическое стояние против быстро стало открытой или закрытой, запертой на долгие десятилетия в Цветаевском архиве конфронтации с стрельбой по перемещающейся мишени. это кредо провозглашалось ею еще в юношеском 1908 года письме. Против республики за Наполеона, против Наполеона за республику, Против капитализма во имя социализма, против социализма, когда он будет проведен в жизни, против, против, против. Цветаева отступила от него лишь однажды, в середине 1920-х, когда ее работа на мгновение оказалась или показалась актуальной, вписанной в литературный контекст, а не выламывающейся из него. Но длилось это недолго. Последовательное утверждение своей инаковости долгое время казалось нужным еще и потому, что внешняя рамка собственной судьбы поначалу виделась Светаевой недостаточно драматической, слишком благополучной, слишком розовой и юной, как и собственная молодая розовость, как и быстрый навсегда, при крайней близорукости, отставленные очки. И стихотворение «Мальчиком, бегущим резво» 1913. То, что сколько-то лет спустя при берлинской встрече с Андреем Белым станет для нее паролем общего родного бывшего «Вы — дочь профессора Цветаева, а я — сын профессора Бугаева. Вы — дочь профессора, и я — сын профессора. Вы — дочь, я — сын». Было признаком ненавистного типического — московской барышней с приличной семьи, с запросами и со стихами. Из очерка «Пленный дух» 1934. Своих и свое Цветаева узнавала по печати одиночества и отдельности. В автобиографической прозе «Черт» 1935 она напишет о сводной сестре. Она после Екатерининского института поступила на женские курсы герие а потом в социал-демократическую партию, а потом в учительницы Козловской гимназии, а потом в танцевальную студию. Вообще всю жизнь пропоступала. Верная же примета его, черта, да и самой Цветаевой, Марии Степановой, любимцев, полная разобщенность, отродясь и отсюду выключенность.